Эгиди Христофор Морис фон 1847-1898, немецкий писатель. Эзоб, VI век до н.э. древнегреческий баснописец. Экхоф Теодор, немецкий педагог и литератор. Экерман Йоган Петер, 1792-1854, немецкий писатель, секретарь друг Геоте. Элиот Джордж, псевдоним, настоящее имя Мэри Анн Эванс. 1819-1880. Английская писательница. Эммерсон Ральф Уолдо. 1830-1882. Американский философ, идеалист, поэт и эссеист. Эмс или Эймс. Англичанин, помощник Владимира Григорьевича Черткова в издательстве «Свободное слово». Энгельгард Сергей Александрович, московский корреспондент Толстого. Эндауров Александр Меркурьевич, 1850-1918, народа народоволец, технолог. В 1901 заведовал хрустальным заводом в городе Дятково Брянского уезда. Эпиктет, около 50-го, около 138-го, римский философ-стоек. Эрдели Иван Егорович, родился в 1870-м, муж Марии Александровны Эрдели. Эрдели Мария Александровна, рождённая Кузьминская, 1869-1923, дочь Кузьминских. Эрденко Михаил Гаврилович, 1886-1940. Эртель Александрович, 1855-1908, писатель. Эскирос Анри Франсуа Альфонс, 1814-1876.